12. Каждое приближение тёмных можно использовать как мощный толчок к свету. Энергии их натиска, вызывающие мощную силу противодействия духа, обращаются на полезную работу. Так тёмных может заставить служить свету сердце, очищенное от всякого ссора. Порадуемся каждой победе над тьмою, ибо добывается нелегко. Учитель радуется каждой победе, ибо трудимся вместе и вместе идем с литым сердцем. Когда темные видят, что все их усилия дают результаты, совершенно обратные ожидаемым ими, в злове бессильные отступают во тьму, из которой пришли.